Глава девятая. Мария. «Что ты сделал?» — шепчу, едва справляясь с бушующей злостью. «Поцеловал Маю. Ну, чтобы наверняка она нас выгнала. Мы с тобой помеха ее долгожданному счастью с Тимофеем». «Ты... ты...» — не удерживаюсь. Даю мужу звонкую пощечину. Меня нелегко разозлить, испортить настроение. Но мужу удалось. Справился. Сердце наполняется злостью, бессильно сжимаю кулаки. Надо же было придумать подобный заход. Как после этого смотреть Майе в глаза? А Тиму мысленно провожу пальцами по губам. Еще вчера я засыпала с мыслями, что все образуется. Сможем спокойно, без скандалов, переехать, решив проблему по-взрослому. Но сейчас, понимаю, этому не бывать. Зарождается мощная буря из семейных разборок. Готова пронзительно кричать. Жаль, нельзя. Смотрю в синие сапфировые глаза супруга. Вижу, он непреклонен. Считает, что поступил правильно, спровоцировав Майю. Даже не могу представить, что она там чувствует. Ты должен извиниться перед моей сестрой. Осекаясь, встречаясь с неприязненным взглядом. Покровский глядит на меня, как на букашку, будто я не вправе давать ему советы. Когда все изменилось, и он решил больше не слушать меня. Когда приехал Тим, здорово, докатились. Делаю шаг назад. Стоим с супругом вдвоем на огромной опустевшей лужайке. Два одиночества, не желающих больше доверять друг другу. Пронзительно его плеблизняшек разрывают мой мир. Алиса и Диана выбегают из дома и бросаются к нам. Одинокая фигурка Стефании едва поспевает за малышней. «Мама! Диана говорит, что наш папа больше не главный!» Лепечет на бегу Лиса, и я едва разбираю, чего она там лопочет. «Мой папа друг Овечкина! А еще твой папа не выполняет обещаний! Обманул, не привел Чебурашку!» Тараторит Дианка, поправляя на голове новую диадему, видимо, подаренную отцом. «Неправда!» — Лиса лупит сестренку по руке. «Папуля, где Чебурашка?» Он ведь в парикмахерской ушки расчесывает. Алиса хватает отца за руку, трясет, как грушу. Вашу Машу. Где это видано, чтобы Ди и Лиса дрались и говорили гадости о близких? Пребываю в шоке. Да, где Тим, там начинается хаос. «Позвоните маме, домой хочу!» конючит десятилетняя Стефания. «Ты-то куда? И так тошно!» «Кто-нибудь отведет Федю в вольер?» — кричит отец из открытого окна кабинета. На свирепый крик папы из дома высыпаются обеспокоенные Майя, Тимофей и мама. И ровно в тот момент, когда самые близкие люди собираются около дома на лужайке, Алиса кричит. «Папа, дядя Тима целовал нашу маму! Вот там, в кустах!» Земля плывет из-под ног. Синие глаза мужа замирают мгновенно а меня чуть не выворачивает наизнанку. «Маша, неужели так трудно притвориться? Сделать вид, что все неправда, и дочь неверно поняла происходящее. Скажи что-нибудь», — читаю в глазах мужа. Молчу, как загипнотизированная. Сжимаясь в крошечный комочек, боль раздирает грудь. Превозмогая себя, растягиваю губы в улыбке. «Боже!» — причитает моя мама. Когда этот дурдом закончится? Вы взрослые люди, вам 27! семь. Люди в ваши годы совершают подвиги, а вы никак не можете разобраться. Мама, одергиваю ее. Здесь дети. Кошусь на русоголовую девочку с пронзительными серыми глазами, которая очень внимательно слушает наш разговор. Не хватало еще, чтобы она вынесла ссор из избы Воронцовых. Мама осекается, замолкает а я смотрю в ее блестящие от слез янтарные глаза, понимаю, как сильно она страдает. Она душу и жизнь вложила в наше воспитание, а мы выросли такими вот избалованными, немного неправильными. Спасибо воронцовским генам. Тим стоит чуть поодаль, и я не вижу, как он реагирует на то, что тайна поцелуя раскрыта прилюдно. Теперь его жена и мой муж знают нелицеприятную правду. Зато прекрасно вижу реакцию сестры. Мая опаляет меня злобным взглядом и идет к своему мужу, гордо задрав красивую ухоженную голову с модной прической. «Давай, защищай, Тима!» «Если не ты, то кто замолвит хорошее словечко за засранца?» Бросаю быстрый взгляд на своего мужа. Насупился, не глядит на меня, переваривает услышанное. «Кто-нибудь!» Из дома выходит отец. «Отведите енота к себе! Почему я один интересуюсь тем, что происходит в доме?» Папа удивленно разглядывает нашу сходку, замечая озабоченные лица. В отличие от нас, он уже успел переодеться в домашние джинсы и футболку, беспощадно обтягивающую небольшой животик. Домашний зверь обнюхивает Матвея, просится на ручки, поднимаясь на задние лапы. Стефа умиляется, а близняшки шарахаются в стороны. Не поладили они пока с Федькой. Ревнуют деда. «Ты мой хороший!» Супруг треплет мехового зверя по шорстке. «Надеюсь, Федор не выдаст того, кто украдкой носит ему вкусняшки, а потом подставляет». Супруг заставил детей навести бардак в комнате деда. А чтобы малышня не провела остаток вечера, стоя по углам в качестве воспитания и прививания хороших манер, свалил вину на любимца папы, Фёдора. Того ругать бесполезно. Даже опасно и вредно. Может отомстить. Тогда придется дом ремонтировать с нуля. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Мама смотрит строго на меня. Затем на Майю. «Мы решили разъехаться», — выпаливает Тим, делая шаг вперед. «Когда?» — спрашивает радостно папа, даже не в силах скрыть эмоции. «Да, галантность и излишняя теплота — это не про папу». «Сегодня же, прямо сейчас», — уточняет спокойно Тим. «Вы увезете от меня моих внучек?» — со слезами на глазах спрашивает мама. Сердце трещит от несправедливости за нее. Она семь лет жила ими, а теперь ее лишают в один день обеих. Замечаю следы слез на любимых щеках мамули. Боже мой, мы думали только о себе, а о ней даже не вспомнили. «Мам, ты можешь общаться с девочками каждый день по скайпу, а на выходные мы будем привозить их к тебе». Виновата шепчу. «Делайте, что хотите». Мама поспешно убегает в дом, пряча от нас бесконечный поток слез. «Ну вот, доигрались, мамку расстроили». Злобно цедит папа. «Кыш! Все кыш из нашего дома! И чтобы внучки были здесь в субботу к восьми утра, иначе...» «Всех лишишь наследства!» Шепчем заученную фразу.